Конец дороги. проведенные в Австрии месяц Этерьян почти полностью восстановился. Внешне он выглядел так же, как и до событий, только волосы стали совсем белыми, и немного изменилась походка. Он чуть-чуть приволакивал правую ногу, но врачи утверждали, что физиотерапевтический и витаминный курсы свое дело еще сделают. Из клиники Сергея выпустили, переведя на амбулаторный режим. Жил он в Вене, в небольшой квартирке на Лангегассе, принадлежавшей инфокару. Тарьян взял на прокат почти новый Рено и ежедневно ездил на процедуры. Потом обедал на Мариахиль-Ферштрассе, возвращался на квартиру, два-три часа спал, пил чай и шел гулять по рингу. Если уставал, то заходил в кино на грабли, затем ужинал, возвращался домой, смотрел телевизор и ложился спать, открывая на ночь окно. Врачи говорили, что свежий воздух и физические упражнения полезны для здоровья. Повинуясь их указаниям, Сергей бросил курить и слегка поправился, отказался от спиртного позволяя себе лишь одну кружку пива по воскресеньям. Резко ограничил потребление мяса, перешел на овощи, которые придирчиво покупал на рынке, внимательно рассматривая каждую редиску и расспрашивая продавцов о местности, где был выращен урожай, и особенностях ведения хозяйства. Раз в месяц приезжал Ронни Штойер, швейцарский партнер инфокара, привозил деньги. Сергей встречал его с удовольствием, поил чаем, внимательно, шевеля губами, пересчитывал купюры, потом рассказывал гостю о самочувствии, особо упирая на полезность вегетарианского питания и ежедневное ощущаемое улучшение самочувствия. Когда же Штойер уходил, Сергей поднимался из-за стола, внимательно оглядывал комнату, брал щетку на длинные ручки и тщательно протирал пол, потом мыл чашки, насухо вытирая их пахнущим жасмином посудным полотенцем. Ему нравилось, когда вокруг все чисто, а вещи находятся на своих местах. Даже в кафе, куда Сергей заходил выпить воды или сока, он тщательно изучал столик и иногда пересаживался, заметив на скантерте темную полоску или пятнышко. Он с удовольствием вспоминал, как в клинике в первые недели его привозили в специальную палату со светло-зелеными стенами и исходящим откуда-то рассеянным светом. Включали тихую музыку и оставляли на полчаса одного. Уезжая из клиники, Тарьян спросил у врача, что это была за музыка. Аккуратно записал в блокноте название, потом купил несколько кассет, И теперь по субботам перед сном регулярно и ровно на полчаса включал магнитофон. Потом ложился, натягивал до подбородка одеяла, аккуратно клал сверху руки и думал о чем-нибудь приятном. Например, о планах на воскресенье. С утра надо будет сделать зарядку, потом принять душ, позавтракать, потом, скорее всего, музей. Или пойти в скверик, послушать музыку, сидя под памятником Штраусу, в ресторанчик на университет Штрасса. Завезли отличные артишоки, там можно будет пообедать. Потом... потом часок поспать. Он беззвучно зевал и, вытянув по бокам руки, погружался в здоровый семичасовой сон без сновидений. Ему совсем перестали сниться сны. Воспоминания тоже не тревожили. Воспоминания были вредны для здоровья. От них пропадал аппетит, ухудшалась работа желудка и учащался пульс. А доктор Шульца специально советовал избегать ненужных волнений. Он правильно говорил, что нужно внимательно относиться к организму, не допускать перегрузок, больше гулять, поменьше эмоций. «Правильно прожитый день, — наставлял доктор Шульце, это увеличение жизни еще на три дня, а неправильно прожитый день наоборот. И разумному человеку должно быть совершенно точно понятно, что надо выбирать». Сергей соглашался с ним, потому что доктор Шульце был прав. Однажды, пролетая откуда-то куда-то, к Сергею заскочил Платон, спросил с порога, как дела. Триан обстоятельно рассказал, что ему уже лучше, он много гуляет, сон наладился, подробно описал ежедневные процедуры, в чем они заключаются и как действуют на организм, а когда через час Платон испарился, Сергей с удовлетворением отметил, что о жизни в Москве и о делах в инфокаре не было сказано ни слова. — Значит, он и вправду поправляется. Надо будет рассказать доктору Шульце. Может быть, пора пригласить его на ужин? Лучше всего это сделать, когда в следующий раз появится Штойер. Можно будет говорить по-русски, а Штойер возьмет на себя роль переводчика. Да и деньги окажутся кстати. Штойер ежемесячно привозил тырьяну по сорок тысяч шиллингов. Сергей аккуратно отсчитывал десять тысяч, распределял их по дням, а остальное убирал в секретер. Никаких особых планов, на остававшиеся деньги у него не было, просто не хотелось зря транжирить. Потом можно будет приобрести что-нибудь солидное и полезное. Дня за три до приезда Что? Сергей, стоя перед зеркалом, с неудовольствием осмотрел свои волосы. Ему не так уж много лет, да и чувствует он себя уже вполне удовлетворительно. Может, пора привести голову в порядок? Недалеко от Ланге Гасса была небольшая парикмахерская, и уже неделю проходя мимо, Сергей останавливался и внимательно ее изучал. Ему понравилась чистота в зале, он оценил белизну халатов на мастерах, и ему показалось, что к своей работе они относятся ответственно. Хотелось бы знать, сколько здесь стоит постричься и покрасить волосы. Вполне возможно, что придется обойти еще несколько заведений, прежде чем удастся выбрать наиболее приемлемое. Но потом Сергей решил, что в случае необходимости он сможет внести соответствующие изменения в свой ежедневный рацион, если цена вдруг окажется выше, чем он предполагает. После Прикмахерской можно будет прокатиться в какой-нибудь пригород Вены, например, в Лангсенбург и погулять там по парку, про который рассказывал доктор Шульце. Спустившись вниз, Сергей одобрительно осмотрел свое Рено, стер специальной тряпочкой каплю глубинного помета с дверцы, включил двигатель и немного подождал, пока он прогреется, прислушиваясь, курчащему на холостых оборотах мотору, пристегнулся и медленно поехал к парикмахерской. Припарковался у входа, вышел из машины, проверил все двери и багажник, потом зашел внутрь. Он решил слегка укоротить волосы и покрасить их в коричневый цвет. Когда-то они были совсем черными, Но Сергей предпочитал что-нибудь посветлее. Волосы будут отрастать, и снова появится седина. Тогда их придется подкрашивать, и лучше это делать реже, чтобы не расходовать попусту деньги на краску. Им занимались около часа. Когда все закончилось, Сергей одобрительно посмотрел в зеркало. «Совсем другое дело» он выглядит намного моложе своих сорока с большим хвостиком лет, даже моложе сорока. Теперь надо будет только лучше следить за собой, не допускать преобладания седины и поддерживать хорошее состояние прически. Да, надо сразу же запастись правильной краской для волос, купить побольше, чтобы был запас. Неуверенно выговаривая немецкие слова и мешая их с английскими, Тарьян попросил мастера записать на бумажке название краски и все необходимые реквизиты. Расплатился, оставив пять шиллингов на чай, и вышел к машине, испытывая удовольствие от хорошо начавшегося дня. Магазин, в котором продавалась краска, находился тут же за углом, Но чтобы подъехать к нему, нужно было из-за одностороннего движения обогнуть два квартала. Сергей немного подумал, вынул из нагрудного кармана пиджака дымчатые очки, надел их и не спеша двинулся в сторону магазина пешком. Народу в магазине было мало. Сергей дал стоявшей за прилавком девушке записку от парикмахера и стал с интересом изучать названия выставленных в витрине косметических и фармацевтических препаратов. Ему нравилось, что здесь продается много полезных витаминов, которые благотворно действуют на общее состояние организма. Он даже достал из кармана ручку и записал названия двух из них, чтобы в понедельник посоветоваться с доктором Шульцем. Когда девушка упаковала пакетики с краской и, сделав книксен, сказала Сергею Данкишин, он расплатился и неторопливо направился к выходу. У двери Тарьян столкнулся с входящим в магазин молодым человеком в черной кожаной куртке. «Пардон», — сказал молодой человек, — «так, как говорят только русские». «I'm sorry». Сергей недовольно буркнул, вышел через стеклянную дверь, направился в сторону Рено и вдруг встал как вкопанный. Молодой человек был похож на кого-то, виденного им в прошлой жизни, и с ним было связано нечто страшное, о чем Сергей давно забыл, что осталось там, далеко позади, в городе с дворцами, шпилями и разбитыми мостовыми где ветер с моря бросал в лицо дождевые брызги, и через разобранные крыши домов тянулись вниз столбы солнечного света. Что-то странное случилось с Сергеем, потому что на какое-то время он перестал воспринимать происходящее вокруг и не мог вспомнить, каким же образом он подогнал к магазину «Рено» и припарковался на противоположной стороне улиц, на елочке, нарисованной на асфальте. Что-то ему мешало. А это были очки. Сергей сорвал их и бросил на заднее сиденье туда, где лежал пакет с купленной зачем-то краской для волос. Тарьян пристально, до боли в глазах, всматривался в людей, проходивших мимо магазина, особенно в тех, кто выходил из дверей, но не отдавал себе отчета в том, зачем он это делает. Только смутное беспокойство из-за участившегося сердцебиения, которое может свести на нет усилия доктора Шульц, овладевало им все сильнее и сильнее. Время исчезло. И только тихий звон, раздавшийся в ушах, когда молодой человек в кожанке наконец-то покинул магазин и подошел к сверкающему никелированными дугами джипу, вывел Сергея из оцепенения. — Узнал! — с жутким весельем прокричал он. — Узнал! — И крутанул ключ зажигания, вдавив педаль газа в пол так, что непривычный к подобному обращению Рено взревел, как реактивный самолет. Посмотри сюда! крикнул Сергей в открытое окно машины, водителю Алику, на той стороне улицы. Сюда смотри, помнишь меня? И через мгновение Рванувшийся на таран, Рено размазал владельца черной кожанки, повдавившейся от удара двери джипа. Непонятно откуда взявшаяся кровь заливала Сергею глаза, он вытер ее рукавом пиджака, переключил передачу и подал Рено на метр назад, открыл дверцу и подошел к джипу. Расплющенное тело Алика надежно удерживалось в огромной вмятине, на асфальте образовалась лужа крови, в ней шевелилась постоянно увеличивающаяся в объеме куча серо-перламутровых змей, остекленевшие глаза услужливо смотрели прямо в лицо Тарьяну, как бы спрашивая, В котором часу подавать завтра, Сергей Ашотович? Сергей плюнул в лицо убитому, повернулся, сел за руль Рено и погнал машину на предельной скорости. Информация из австрийских газет просочилась в Россию, была перепечатана в «Известиях», где фамилии убийцы и убитого в результате обратного перевода на русский язык были безбожно перевраны, и на этом все закончилось. Объявленный на водителя Александра Ивановича Дружникова розыск закрыли в связи со смертью разыскиваемого, Больше всех пострадал доктор Шульц, которого долго допрашивали и упоминали в газетах, а однажды назвали даже врачом русской мафии, что не могло не отразиться на репутации клиники. Вот и все. Только как-то раз к воротам кладбища в Вене подкатили два Мерседеса с берлинскими номерами. Оттуда вышли трое. Поговорили со сторожем, подошли к могиле Тарьяна, Немного постояли. Один из них, среднего роста, очень подвижный, С черными волосами, положил букет ромашек. Потом достали плоскую бутылку, Разлили по пластмассовым стаканчикам, Выпили, не чокаясь, А один стакан так и оставили на могиле, Прикрыв сверху куском черного хлеба. И еще через какое-то время у этой же могилы появились две молоденькие девушки, очень похожие одна на другую. Они стояли у могилы долго, о чем-то тихо разговаривали. Старшая в черном платке плакала. Потом девушки ушли, и больше к этой могиле никто не приезжал. В институте, откуда Тарьян ушел навстречу инфокару Насти и Смерти, случившееся обсуждали шепотом. Никаких траурных некрологов не вывешивалось, а оттиски Терьяновских статей, которые продолжали выходить в международных журналах, все так же поступали на институтский адрес вместе с приглашениями на конференции. Инфокар в котором новый сотрудник провел всего несколько дней, утраты не почувствовал, только Ленка походила несколько дней с заплаканными глазами. До бухгалтерии было дано указание оплатить его дочкам поездку в Вену и до выхода замуж назначить им небольшое содержание. А в Питере заместитель Сергея по строительству, проворывавшийся окончательно, был с позором изгнан, и новым генеральным был назначен Саша Еропкин, на чем настоял Ларри. В конце концов, предъявить ему, по большому счету, было нечего, а делать бизнес он вполне может, только надо его жестко контролировать — шаг влево, шаг вправо — Ларри слетал в Санкт-Петербург, провел там три дня, обозначил условия. — Ну, давно бы так. И спасибо тебе большое, — сказал ему на прощание Яробкин. Так порвалась первая ниточка, соединявшая коммерческое настоящее с академическим прошлым, и невидимая рука — стало выводить на стене огненные буквы непонятных и зловещих слов великого пророчества, ибо экспансия подлинный смысл жизни может быть остановлена единственно смертью. А иных преград нет. И все в нашей власти, поэтому только вперед, что там за горизонтом Добежим, да увидим.